Глава 12. Художника обидеть может каждый. Художников надо сдавать в солдаты, учить воинской дисциплине, а уже потом разрешать им пачкать холсты. А еще бы, неплохо их с самого детства кодировать от алкоголизма. И еще пороть, и пороть как можно чаще. Тимофей Веревкин, как звали нашего художника, очухался лишь на вторые сутки, когда бронепоезд подъезжал к Вологде. «Мог бы восстановиться и раньше, но здесь уже я проявил неосмотрительность и буржуазную мягкотелость, не произвел досмотр личных вещей рисовальщика, а стоило бы, поскольку там, среди всяких разных причиндалов, имелась довольно внушительная бутыль самогона». Веревкин успел выдуть в одну харю половину и отрубился, но теперь я все-таки проявил хотя и запоздалую, но бдительность, реквизировал спиртосодержащую жидкость и безжалостно уничтожил, выбросив из тамбура. Акт изъятия и уничтожения составлять не стал. Мне показалось, что из вагона с бойцами РККА раздался вздох огорчения, но думаю, что только показалось. С охраной пришлось провести серьезный разговор еще в начале пути. Я даже не сомневался, что красноармейцы взяли в дорогу что-нибудь этакое жидкое, чтобы веселее ехать, но обыск не проводил. Проверять целый вагон? На сто процентов уверен, что весь самогон заныкали так, что начальнику не найти, так и зачем заниматься заведомо зряшным делом. Я что, сам не был солдатом срочной службы? И еще скажу по большому секрету, зная, что читатель меня никому не выдаст, что я не всегда был таким положительным и непьющим. Эх, к чему старое это ворошить? Ну да ладно, сейчас речь не об этом. О чем это я? А, о поездке. Так вот, проводя утреннее построение, строго пообещал, что если увижу кого-то пьяным, пусть не обижается, потому что они сейчас представляют не славную рабоче-крестьянскую Красную Армию, а ВЧК – боевой отряд партии большевиков, с которого и спрос выше, и ответственность соответственно серьезнее. Расстрелом грозить не стал, потому что уверен, «Пьяный боец мне еще попадется, и не один, а штуки две-три, а если пообещал, так придется расстреливать. А если бойцов РККА за такое расстреливать, так новых не напасешься». Но пока тьфу-тьфу, пьяных среди красноармейцев не видел, службу несут исправно, а заодно и взяли на себя обязанности поваров и проводников. Не сами, конечно, а Ануфриев распорядился. «Вот этого дядьку, хм, дядьки не больше 30-35, я у Филиппова отожму окончательно и зачислю в свой штат уже не как прикомандированного, а полноправного чекиста». Пока Веревкин приходил в себя, отчаянно пытавшись отпиться водичкой, мы с Анной Егоровной и комиссаром Спешиловым завершили отчет. Получился он не слишком большим, но и не маленьким, страниц 100. Но отчет все равно читать никто не станет, кроме будущих историков, пожелавших своими глазами увидеть документы времен революции и гражданской войны. А вот доклад, с которым предстоит выступать на Малом Совнаркоме, следует сделать страниц на 10, не больше. 10 – это самое оптимальное. В случае необходимости можно урезать, а можно и растянуть. Все будет зависеть от регламента. «Сомневаюсь, что члены Совнаркома, люди сплошь занятые, намерены меня слушать больше часа. Скорее всего, официально дадут час, но попросят уложиться минут в двадцать». Виктор при общении с Нюсей делал вид, что между ними ничего не происходило, но вел себя так показушно-равнодушно, что и слепой бы понял, здесь что-то не так. А еще ходил проверять бойцов через каждые полчаса, что уже точно являлось перебором, тем более, что Спешилову этого и не полагалось делать. Красноармейцы сейчас не в подчинении РККА, а в ведении ВЧК, и окажись на моем месте кто-то другой, мог бы случиться скандал. Воспользовавшись очередной отлучкой комиссара, спросил у Нюси. «Анна Егоровна, а что ваш жених-водолаз делает в Мурманске?» «Жених? Чей жених?» Не сразу поняла девушка, а когда до нее дошло, засмеялась. «Товарищ комиссар вам уже рассказал?» «Ну, Анна Егоровна, мы с комиссаром Спешиловым друзья старые, закадычные. Вы не сердитесь, что он мне такие подробности описывает. Но я в ваши дела не лезу. Мне другое интересно. Думаю, может, я что-нибудь упустил?» Не должно водолазов в Мурманске быть. Все наши специалисты сейчас уголь достают. Вы уж меня простите, но это моя работа, о таких вещах знать. Ой, Владимир Иванович, с легкой досадой отозвалась Нюся. а вас-то я не подумала, ляпнула, что в голову пришло. Нет у меня никакого жениха. А водолазом там мой отец служил, но это было, когда еще не Мурманском называли, а Романовым на Мурмане. Он тогда причал строил, чтобы английские корабли причаливали, а теперь уже сам под воду не погружается, других учит. «Ясно», – кивнул я, – «не понравился вам Виктор, потому про жениха и придумали». «Почему сразу не понравился?» – возмутилась Нюся. «Может, вовсе даже и понравился, только подружке мешать не хочу». «Но это вы зря, Анна Егоровна», – покачал я головой. «Впрочем, дело ваше». Вот уж чего-чего, а в личные дела встревать не буду. Владимир Иванович, а почему вы меня все время Анной Егоровной называете? А что не так? Как вас называть надо?» – удивился я. «Я понимаю, вы начальник, и Нюсей меня не станете звать, но можно хотя бы Аней, а не то, как услышу, Анна Егоровна, так сразу себя старухой чувствую лет на тридцать». Кажется, я не просто заржал, а захрюкал от смеха, но девушка поняла меня немного не так. Владимир Иванович, я вас не хотела обидеть, для мужчины 30 самый рассвет. Забавно, а ведь я знал, что девушке 18 лет, а она меня принимает за тридцатилетнего. Но говорить, что старше ее всего на 3 года не стану, зато как бы невзначай поинтересовался. А что за подружка у вас, Анна Егоровна? Начал я, но спохватился. «Аня, так что за подружка?» «Танька, Татьяна, то есть. Товарищ комиссар у них на квартире стоит, так она на него глаз сразу и положила. Но товарищ Спешилов на нее даже не смотрит. Может, Таня ему на лицо не нравится, хотя девушка очень красивая, ей все ухажеры о том говорили». «Раньше, когда Танькин отец банком управлял, женихов у нее было много, а потом он в Германию уехал, а семью в Архангельске оставил. Все кавалеры поразбежались. Или то, что Танька с детства хромая? Так что такого? Вы-то сами как думаете, от чего товарищу комиссару Танька не нравится?» Я повел плечами и дипломатично сказал. «Так надо не меня спрашивать, а Виктора. Я же эту Татьяну ни разу не видел». «Хотите, давайте спросим, от отчего это вам дочка квартирных хозяев не нравится? Спросите или сами спросите?» «Да вы что, Владимир Иванович?» – испугалась Нюся. «Пусть сами разбираются». «Вот и я про то. Сами разберутся. У Виктора глаза есть, у Татьяны язык». От продолжения разговора из забавного, перерастающего в тягостный для обоих нас, спасло появление комиссара, заявившего, что художник пришел в себя и готов трудиться на благо советской власти. Трофим Веревкин сразу же заявил, что для творений настоящего живописца Ватман не подойдет, и ему непременно подавай холст. А на мои увещевания, что нам нужны не произведения искусства, а наглядная агитация, отвечал презрительным мычанием. «Был бы я умным человеком, то просто плюнул бы на художественное оформление доклада, а на ближайшей остановке, пока паровоз запасается водой, отвел бы в сторону живописца и вынес ему приговор во внесудебном порядке. Но мне, что называется, попала вожжа под хвост. Вот захотелось снабдить сухой доклад зрительным рядом, и точка». «Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка, будет тебе холст. Но не сделаешь, сам тебя расстреляю». В горячке пообещал я и приказал сделать остановку у ближайшего полустанка. Мы тормознули на небольшом разъезде, изрядно перепугав дежурного железнодорожника. Еще бы ему не напугаться, если останавливается бронепоезд, а из него выскакивают взъерошенные люди и требуют срочно отыскать холст. А ведь могли бы и пальнуть в сторону ближайшей деревни. О том, как добывали холст, можно написать целую главу, но, опуская подробности, скажу лишь, что мы нашли искомое. Я даже отдал изумленной крестьянке за 10 локтей неотбеленного холста все деньги, обнаружившиеся и в моих карманах, и в карманах Спешилова. Не знаю, переплатил или, напротив, дал мало, но, похоже, крестьянка осталась довольна. Ещё догадался захватить пару досок, вспомнив, что для картины понадобится подрамник. «Работай», – приказал я художнику, отдавая тому покупки. «А что делать-то?» – растерянно спросил Верёвкин, перебирая холсты и взвешивая на руке доски. «Ты что, издеваешься?» – начал я наливаться начальственным гневом. «Подрамник для начала изладишь. Доски тебе расщеплять бойцы помогут, холст сам натянешь». «Кисти и краски есть?» «Есть», – кивнул Веревкин на мешок. «Там и на самом деле лежали какие-то тюбики, кисти, замотанные в старые газеты. Значит, художники не только самогонку с собой таскают. Это радует». «Вот и твори», – приказал я художнику. «А что творить-то? А вот если этот пьяница скажет, что писать картины по заказу он не умеет, я его и на самом деле расстреляю». «Эх, что-то я слишком часто стал думать о расстреле. Ну, художник, чтоб ему!» Мне вспомнилась Северная Двина, прорубь, в которую бросали трупы красноармейцев. У Якова Вебера есть картина «Под лед», где кулаки прокалывают заостренными кольями красноармейцев, бросая трупы в полынью. И как объяснить Веревкину содержание, чтобы он не написал плакат, слишком похожий на еще не созданную картину Вебера? «Такая идея. Война. Красные и белые. Зима. Кругом снег. Белые убивают красных. Казнят. Понял?» «Понял. К завтрашнему дню готово будет. Вот только...» — кивнул художник на окно, заштуренное броневой пластиной. «Света тут мало, а электричество ночью совсем тусклое». «Тут уж я тебе ничем помочь не могу, но для плаката тебе света хватит, а игры с тенями, цветом, оттенками ты на потом оставь!» Комиссия по приемке, состоявшая из меня и комиссара Спешилова, вошла в купе художника. Чувствовалось, что он трудился всю ночь. На картине была изображена сцена казни красноармейца. О том, что это именно красноармеец, указывала фуражка с красной пятиконечной звездой, с которой стекали капли крови, растекаясь по измученному лицу. Вокруг жертвы бесновалась толпа крестьян, вооруженная кольями и топорами, зашедшаяся в безмолвном крике. Фигуры людей были смазаны, краски лежали неровно, но от толпы исходила такая ненависть, что даже мне стало не по себе. И все бы ничего, но лицо полностью обнаженного красноармейца, обрамленное бородой и усами, настолько напоминало лик Христа, что можно принять за икону, если бы не фуражка». «И что это?» – строго спросил Спешилов. «Это?» – задумался Тимофей Веревкин, почесал всколокоченную шевелюру, потом изрек. «Ну, пусть это будет называться смерть комиссара». «А это?» кивнул я на другую картину. На второй сцена почти полностью повторялась, только на сей раз толпа казнила обнаженного человека с ликом Христа, но в фуражке с овальной кокардой царской армии. А это, ну, пусть будет смерть офицера. В опасении, что Виктор сейчас схватится за револьвер, я встал между комиссаром и художником. Но Спешилов за оружие не хватался, а снял с полки еще одну картину с изображением ангела, плачущего над могильными крестами. «А это Россия?» – догадался комиссар. «Ага, она самая, плачет по сыновьям», – кивнул художник, забирая у Виктора картину и начиная устанавливать картины на полке. Утвердив в центре ангела, поставил слева комиссара, а справа офицера. «Триптих!» Изрек Веревкин, самодовольно оглядывая свое искусство. Вздохнул. «Только название не могу придумать». «А чего думать?» Хмыкнул я и предложил. «Сыновья». «Точно!» Просиял художник, потом задумался. «Только куда мне теперь с этими картинами?» «Вот уж точно, что не на выставку», хмыкнул я. «Белые увидят, к стенке тебя поставят», сообщил Спешилов. «А красные?» поинтересовался тимофей на меня поглядывая с надеждой она спешила его со страхом видимо виктор с орденом красного знамени выглядел страшнее а мы сейчас у начальника спросим хмыкнул виктор кивнул мне как вы считаете товарищ аксенов аксенов обомлел тимофей начальник губчака тимоша ласково поинтересовался я а тебе михаил артемович не сказал куда ты едешь «Сказал, что в Москву, что картины написать надо, вроде тех, что Толик зимой рисовал, вот и все», – пожал художник плечами. «А картины у Толика классные были, но и я могу не хуже. Может, и говорил, куда и к кому, но у меня дело случилось, я принял малость, так и забыл». «Малость, как же! Судя по всему, художник неделю керосинит». А товарищу Попову, чтоб ему, в общем, большое человеческое спасибо. Председатель губы сполкома не смог нормального художника отыскать, твою мать. «А что за картины?» – заинтересовался комиссар. «Потом расскажу», – пообещал я, не желая вдаваться в подробности. Да и не картины это были, а политическая карикатура. «Так со мной-то что? А с картинами?» – напомнил художник. «Тимофей, ты когда пишешь, ты вначале думаешь, а потом делаешь? Или делаешь, а только потом думаешь?» – поинтересовался я. «Да как пойдет?» – хмыкнул Веревкин. «Если церковь расписывать, вначале думаю, а для души то само собой делается. А с этими даже и сам не понял, кисть макнул, а дальше не помню, руки делали». «Ясно, а ведь талантлив, зараза. Может, в иное время и гением бы прослыл». «Пикассо ты наш архангельский», – вздохнул я. «Такого и расстреливать жалко, а придется. Сам не расстреляю, другие пристрелят. По уму и картины бы твои в топку кинуть, и тебя заодно». «А зачем в топку-то кидать? Пользы для котла никакой, лучше дров кинем. А маляра этого сейчас из поезда вышвырнем, и картины», – вздохнул Виктор. «А картины-то за что?» – всполошился Веревкин. «Значит так». Принял я решение. Виктор, позови начальника охраны. Художника под арест, пусть сидит в купе, охрану приставить, чтобы за водкой не убежал. Когда в Архангельск вернемся, подумаю, что с ним делать. Вот ну не зараза ли есть, но гений, а что взять с гения? Мелькнула мысль, что по возвращению в Архангельск следует запереть веревкина в каком-нибудь сарае, а лучше в монастырской келье на Соловках. дать ему холсты, краски и пусть малюет картины. Скопится немного, тогда художника следует расстрелять, а картины продать на международном аукционе. Не сразу, разумеется, а чуть погодя, чтобы и биография Тимофея Веревкина, павшего от рук сатрапов, стала известна в цивилизованном мире, и картины взлетят в стоимости. Глядишь, и я вместе с Веревкиным войду в историю, зато от выручки можно будет купить что-то полезное. Интересно, на ледокол хватит? Нет, не хватит. А вот на дизельную электростанцию для городской больницы точно хватит. Но от идеи выступить с презентацией я все-таки не отказался. Ватман есть, туши перья тоже, есть персонал, Анна Егоровна и комиссар Спешилов. Командир взвода Ануфриев отыскал красноармейца, знакомого с каллиграфией, и работа, как говорится, завертелась. К тому времени, когда бронепоезд подходил к Москве, у нас уже образовался десяток приличных плакатов. Сделали бы и больше, но закончился ватман.